Глава двадцать четвертая. Даша. Две недели, которые отец обещал провести вместе со мной и Ульяшей, пролетели невероятно быстро. Папа все время порывался познакомиться с мамой Игоря. Нам чудом удавалось уворачиваться от этого невыполнимого запроса. Папе пришлось довольствоваться нашими отговорками. Но кроме этого у него было общение с внучкой и со мной. Но время его отпуска заканчивается, и отцу приходится вернуться в родной Владивосток. По словам папы, увольнительное на этот раз короче, чем обычно, а ему еще необходимо проводить товарища на операцию. Подробности отец отказался разглашать, а я недоумеваю, кто бы это мог быть. Раньше у нас с папой не было секретов друг от друга, но то было раньше, до моего отъезда на учебу, до начала моей взрослой жизни. Потом я вспоминаю, что сама обманываю папу, и не сообщаю ему всех подробностей о своей настоящей жизни. Поэтому решаю не пытать его, но кое о чём всё же хочется спросить. «Папа, когда ты звонил мне, я слышала, как мяукал кот. Ты решил завести кота?» «Дарья, опять ты ко мне пристала с этим котом. На улице, наверное, коты орали или из подъезда голосили». Мгновенно отпирается отец. «Вопрос вроде бы пустяковый». Но папа отвечает на него с каменным выражением лица. «Странно. Неужели не только мне есть что скрывать?» Но отец не расколется. Остается только поймать его с поличным. А это будет очень и очень трудно. Ведь папа собаку съел в разведке и тактической подготовке. Я прощаюсь с отцом. Он даже позволяет Игорю отвезти себя в аэропорт. Папа тепло прощается со мной. Удостаивает Игоря скупого предложения. «Не вздумай провалиться, салага!» и пожимает ему руку на прощание. «Видела?» — довольно спрашивает Игорь, когда отец скрывается в зоне для посадки. «Я ему понравился». «Папа у меня очень суровый, но, думаю, ты прав. Кажется, всё удалось. Спасибо тебе!» Смотрю на мужчину сияющим взглядом. «Боже, первая часть моего безумного плана удалась! Это просто невероятно!» «Думаю, это надо отметить» предлагает Игорь. Я не стала отказываться от прогулки в парке. Мы неплохо проводили время, даже с учётом того, что Уля кочевала с моих рук на руки Игоря и обратно, потому что мы не взяли с собой коляску. Но оказалось, что эта вечерняя прогулка вылезла мне боком».